«Егерь!» «Сюда!» — крикнул незнакомец, размахивая фонарем. Дрожащая, растрепанная Фелия кое-как выбралась из саней и тут же по вязла в снегу. Она понятия не имела, где находится. Перед ней был какой-то двор в окружении каменных стен. Буран уже стих, но ледяной ветер все еще больно хлестал по лицу. «Удачно съездили, господин Торн!» — спросил человек с фонарем, подходя к путешественникам. «Я и думать не думал, что вы так долго будете в отлучке. Уже и беспокоиться начал, ну и ну. Вот так явление!» И он осветил фонарем измученное лицо Офелии. Его акцент был еще более резким, чем у Торна, и девушка с трудом поняла, что он сказал. «Черт возьми, какая щупленькая! Еле на ногах стоит!» «Надеюсь, она не отдаст концы прямо тут, у нас на глазах? Они что, не могли вам подыскать девушку попухлявее? Афилия изумленно слушала его. Но едва человек протянул к ней руку, явно желая коснуться, как ему на голову обрушился сильный удар зонтиком тетушки Розелины. «Лапы прочь от моей племянницы!» «И укротите язык, грубиян!» — гневно вскричала она из-под меховой шапки. «А вы, господин Торн, могли бы и запретить ему!» Но Торн воздержался от ответа. Он был уже далеко, и силуэт его огромной медвежьей шкуры четко вырисовывался в освещенном дверном проеме. Офелия, как во сне, пошла за ним. Она старалась идти по его следам, чтобы не увязнуть в снегу. Наконец девушке удалось добраться до крыльца. Тепло, свет, ковер. Какой контраст с беснующейся злобной стихией там снаружи! Почти вслепую Эфилия пересекла длинный вестибюль, инстинктивно направилась к печке, которая обдала жаром ее окоченевшие щеки. Теперь ей стало ясно, почему Торн был уверен, что она не переживет здешнюю зиму. Этот холод не имел ничего общего с холодом ее ковчега. Офелия еле дышала. Грудь, горло и нос болели, как обожженные. Она вздрогнула, когда позади раздался женский голос, еще более зычный, чем голос ее матери. — Ничего себе, ветерок, а! — «Снимайте-ка свою шкуру, господин Торн, она вся вымокла. ну как, удачно съездили. Привезли, наконец, компанию для госпожи. Она, верно, совсем заждалась». Женщина явно не заметила маленькую дрожащую фигурку, которая съежилась у печки. А Фелия с трудом понимала ее из-за резкого акцента, что означает «компания для госпожи». Торн, верный себе, ничего не ответил. Женщина удалилась, пробормотав напоследок: Пойду-ка подсоблю мужу. Афилия медленно осваивалась в новой обстановке. По мере того, как оттаивали ее очки, она начинала различать вокруг себя странные предметы. Это были охотничьи трофеи, развешанные по стенам просторной галереи, звериные головы со скаленными пастями и застывшими глазами. Прибитые над дверью олени рога напоминали развесистую крону дерева. Судя по гигантским головам, убитые звери были просто чудовищами. В глубине зала вырисовывался силуэт Торна, он сидел перед огромным камином, у его ног стоял ковровый саквояж. Соблазнившись жарким огнем камина, Афилия отошла от маленькой печки. При каждом шаге в ботинках у нее хлюпала вода. Платье влажное от растаявшего снега стало свинцово-тяжелым. Приподняв подол, Офелия заметила, что мягкая подстилка у нее под ногами не ковер, а огромная серая шкура. По спине у нее пробежал холодок. Каким же великаном был этот зверь, если содранная с него шкура покрыла пол в таком огромном зале? Торн уставился на пламя в камине, игнорируя подошедшую Офелию. Его руки были скрещены на груди, как пара сабель, а длинные ноги нетерпеливо подрагивали, словно им не терпелось снова шагать. Он выхватил часы из жилетного кармана, открыл крышку, взглянул на них, закрыл крышку, щелк, щелк. Немного согревшись, Афилия обратилась к Торну. «Должна вам сказать, я плохо понимаю этих людей». Торну прямо молчал, и она решила, что не дождется ответа, но он все же заговорил. «Для всех посторонних, пока я не решу иначе, вы с вашей родственницей будете считаться компаньонками моей тетки. Я привез вас с другого ковчега, чтобы ее развлечь. Если хотите облегчить мне задачу, прошу держать язык за зубами. Особенно это касается вашей пекунши, а главное, не обращайтесь со мной как равная» добавил он с принужденной улыбкой. «Это может вызвать подозрение. Офелия отошла от камина, хотя и было жалко расставаться с его теплом. «Значит, Торн намерен скрывать факты их помолвки. Очень странно. И что за отношения у него со здешними хозяевами? Они величали Торна монсеньором, и за их внешней фамильярностью скрывалось почтение». На аниме все жители состояли в родстве, и подобные церемонии были им не свойственны. Здесь же явственно проглядывала нерушимая иерархия, смысл которой Афелии был пока непонятен. «Вы живете здесь?» — спросила она, стоя поодаль, еле слышно. «Нет». Помолчав, соблаговолил ответить Торн. «Это домик егеря». Офелия облегченно вздохнула. Ей был неприятен едкий запах охотничьих трофеев. Даже запах гари из камина не мог перебить его. «Мы здесь заночуем?» До сих пор Торн сидел к ней боком, и ей был виден только его четко очерченный профиль. Но при этом вопросе он повернулся, устремив на нее свой ястребиный взгляд. От удивления строгие черты его лица вдруг смягчились. «Заночуем? Как вы думаете, который теперь час?» Видимо, гораздо более ранней, чем я полагала, в полголоса призналась Офелия. Полумрак, застилавший небо, ввел ее в заблуждение. И хотелось спать, она вся промерзла, но ничего не сказала Торну. «Не стоит показывать свою слабость этому человеку, он и без того считает ее слишком хрупкой». Внезапно в передней раздался грохот, и следом яростный вопль тетушки Розелины. «Вандалы! Негодяи безрукие!» Офелия почувствовала, как сжался торн. В зал шумно ворвалась ее тетка в меховой шапке, багровей от гнева. За ней шла жена егеря. Теперь Офелия смогла ее рассмотреть как следует. Это была розовощекая толстушка с золотистой косой. «Ну, можно ли заявляться к добрым людям с такими штуковинами?» — сердито сказала она. «Герцогини вы, что ли, себя возомнили?» Розалина заметила Фелию и, воинственно потрясая зонтиком, как шпагой, призвала ее в свидетели. «Они сломали мою прекрасную, мою замечательную швейную машинку! Как прикажете мне теперь подрубать платья, чинить прорехи?» «Да так же, как все делают, милая моя!» — презрительно ответила женщина. Возьмите иголку с ниткой и почините!» Офилия вопросительно глянула на Торна, чтобы узнать, как ей держаться. Но ее жениха явно не интересовали разборки с женскими тряпками. Он решительно отвернулся к камину, однако по его застывшей позе девушка догадалась, что он не одобряет поведение Розелины. А та прямо-таки задохнулась от ярости. «Моя специальность — реставрация бумаг, а не тканей!» «Да вы хоть знаете, с кем, с кем?» Офелия схватила ее за руку, призывая к молчанию. «Успокойтесь, тетя, это все пустяки». Жена егеря изумленно переводила глаза с тетки на племянницу и обратно. В ее взгляде на Офелию, бледную, растрепанную, в старомодном промокшем платье, явственно читалось презрение. — Я надеялась, что для мадам Беренильды подберут что-нибудь повеселей. Желаю ей терпения. — Позови мужа, — резко приказал Торн. — Пусть запрягает собак. Нам еще ехать и ехать через леса. Я не желаю терять время попусту. «А вы разве не хотите лететь на дирижабле?» — удивленно спросила женщина. Офилия надеялась услышать «да». Дирижабль все-таки был уютнее, чем сани. Но Торн раздраженно ответил. «До четверга почты не будет, а я тороплюсь». «Хорошо, как скажете», — с поклоном ответила женщина. «А наше мнение вас совсем не интересует?» «Господин Торн», — возмутилась тетушка Розелина, снова потрясая зонтиком, — «я бы предпочла переночевать в отеле, пока не растает снег». Торн подхватил саквояж и, не глядя на Офелю и ее крестную, буркнул. «Он не растает». Путешественники вышли из дома через просторную крытую террасу. Невдалеке темнел лес. Солнце еще не встало, но на горизонте небо слегка разовело. Афилия закуталась в шарф, уткнулась носом в платок. Она вздрогнула при виде псов, которых запрягали в сани. Это были лохматые, взъерошенные волкодавы размером чуть ли не с лошадь. Одно дело рассматривать чудовищ в альбоме Аугустуса, и совсем другое — увидеть их перед собой живых и клыкастых. Тетушка Розелина едва не упала в обморок от ужаса. Торн сменил белую медвежью шкуру на серую шубу, не такую просторную и тяжелую. Он стоял с угрюмым лицом, натягивая кучерские рукавицы и рассеянно слушая отчет егеря, который жаловался на барконьеров. И снова Фелия задалась вопросом, кем же он был для этих людей? Наверное, лес принадлежит ему, раз егерь обязан перед ним отчитываться». «А наши чемоданы?» — строго спросила тетушка Розелина, клацая зубами от холода. «Почему их не грузят в сане?» «Они вас задержат, дамочка», — ответил егерь, жуя табак. «Да вы не волнуйтесь, их скоро доставят госпоже Беренильде. Розелина не сразу поняла его из-за акцента и табачной жвачки во рту, и егерю пришлось трижды повторить свои слова. Ну да, мы не могут путешествовать без вещей!» — возмутилась она. «Почему же господин Торн взял с собой этот саквояж?» «Ну, тоже мне сравнили!» — оскорбленно воскликнул егерь. Торн сердито прищелкнул языком и спросил, игнорируя рассерженную тетку, «Где он сейчас?» Егерь взмахнул рукой, неопределенно указывая в небо над деревьями. «Вроде бы там, над озером, монсеньор». «Да о ком вы говорите?» — нетерпеливо осведомилась Розелина. Офелия, спрятавшая лицо в шарф, тоже ничего не понимала. От холода у нее ломило голову и путались мысли. Она пребывала в каком-то забытье. Сани рванули с места и помчались в темноту. Съежившись на заднем сиденье, содрогаясь от непрерывных толчков, девушка придерживала свои тяжелые волосы, хлеставшие ее по лицу. Торн, сидевший впереди, погонял собак. Его темный силуэт, устремленный вперед стрелой, рассекал ветер. В соседних саней, где ехали и тетушка Розалина едва доносился звон бубенчиков. А фелии казалось, что дороги не будет конца. Внезапно лесной полумрак остался позади, и перед ними разверзлась бескрайняя хрустальная ослепительная ночь под звездным покровом. Глаза Офелии изумленно расширились за очками. Она выпрямилась, забыв о ледяном ветре. Открывшееся зрелище ошеломило ее почти до потери сознания. В ночном небе над озером парила гигантская цитадель, нацеленная шпилями башен на Млечный Путь. Казалось, что самая высокая ее башня вонзается в лунный серп. Это было фантастическое, невообразимое зрелище! Огромный город, оторванный от ковчега, несоединенный ни с чем на земле, с извилистыми лабиринтами улиц, мостами, зубчатыми парапетами, лестницами, арками. В пустоте поблескивали водяные рвы, окружившие тройным ледяным кольцом воздушную заснеженную крепость. Она сверкала огнями окон и фонарей, отражаясь тысячами бликов в зеркале озера. «Непостижимо!» — подумала Офелия, зачарованная волшебным зрелищем. «Значит, Аугусту запечатлел в своем альбоме именно этот небесный город». Торн, сидевший впереди, бросил взгляд через плечо. Его глаза смотрели сейчас живее обычного. Он крикнул «Держитесь крепче!» Изумленная Фелия изо всех сил вцепилась в бортик саней. Она чуть не захлебнулась, когда сильный воздушный поток ударил ей в лицо. Собаки и сани взмыли в небо. Туда же, к звездам, полетел истерический крик тетушки Розалины, а Фелия не могла издать ни звука. Ей казалось, что у нее вот-вот разорвется сердце. Чем выше они взлетали, тем стремительнее двигались сани, тем больней что-то сжималось у нее внутри. Наконец сани описали большую дугу, такую же нескончаемую, как вопли ее тетки. Полозья так резко опустились на лед, что из-под них брызнул сноп искр. Офелию подбросила вверх, и она чуть не вылетела из саней. Собаки побежали медленнее... И вскоре упряжка остановилась перед монументальными воротами. «Небоград!» — лаконично объявил Торн, выпрыгнув из саней. И направился к воротам, даже не оглянувшись, чтобы проверить, идет ли за ним невеста.